Глава четвертая. Я переводил взгляд с одного лица на другое. Кажется, Альгарда не шутили. Кивинс издала звук, похожий на испуганное блеяние. Вполне объяснимо, если все это было правдой. «Без дураков, Гаррет. У этих двоих есть внуки, которых это может коснуться. Судя по всему, сын Киоги, Федор, узнал новости вчера. Само собой, мы с мамой тревожимся». Закивинс, вы меня запутали. Кто-то или что-то выбирает детей. И непременно с холма? И у них нет права голоса? Практически всегда это члены главных семей, но некоторые из них прекратили свое существование не в последнюю очередь благодаря турнирам. Поэтому к делу также привлекают выдающихся представителей иных кругов. Или, хуже того, вызов, может прийти сразу нескольким членам одного семейства? Жестоко. Ясно. Детишки сливок общества. И они должны убивать друг друга, пока не останется только один. Именно. Вот напасть. Как? Зачем? И почему целый мир ни черта не знает, если это происходит постоянно? Как можно заставить их драться, если они не хотят? Спросила Страфа. Это важный вопрос, — согласился я. — У них нет выбора. Допустим, ты пацифист и отказываешься участвовать. Кто-нибудь просто перережет тебе горло, раз уж ты подставился. Иными словами, это расширенная, формализованная игровая версия того, что ежедневно творится в правящей верхушке. Представители упомянутой верхушки одарили меня недобрыми взглядами. «Кто-то обязательно станет сражаться за приз или за свою жизнь», — сказал Барретт. «Кто-то попытается выиграть, чтобы обрести власть и покончить с турнирами раз и навсегда. В любом случае погибнут молодые люди, и некоторые из них ужасным образом. Не все жертвы обязательно будут напрямую вовлечены в состязания». Сопутствующие потери тоже велики, но общественность обычно ничего не замечает. Большая часть событий разворачивается не на публике. Это не гладиаторские бои, не рукопашные состязания. Это тайная война, которая по самой своей природе не может не влиять на общество. Будут трупы. И локальные катастрофы. Необъяснимые магические стычки в ночи, зачастую фатальные. Для Танфера такое не являлось редкостью до недавних пор. В последнее время город страдал от мучительных приступов, нарождающихся законности и порядка. «Если поискать, можно найти свидетельство в исторических хрониках», продолжил Барт. «Глубоко копать не придется. Мы обеспечим тебе выгодное преимущество, позволив побеседовать с несколькими участниками последнего турнира». Он протянул руку, показывая на Хаузера, Махткес и свою мать. «Мой отец вел журнал, записывая свои действия, а также действия двух своих компаньонов», — сообщил Киога. «Но участвовали семьи!» Продолжил Хаузер. «И все сведения передавались из уст в уста. Мы отказались играть по старым правилам. Мы устраивали саботажи и подрывали турнир. Мы атаковали демона-распорядителя вместо наших друзей и думали, что навсегда покончили с этим». «Мы ошибались», — сказала леди Тара Чейн. «Вы все?» — уточнил я. Киога был ровесником Барета. «Нет! Мейнес Б. Сторнс!» — ответил Хаузер. «Я сказал, мой отец, и я тогда еще носил подгузники!» — объяснил Киога. «Пятеро из нас восстало!» — добавил Хаузер. «Десять лет спустя Мейнес исчез в Кантарде!» «Ладно, я снова оглядел их. Рано или поздно они объясняют, Какое отношение к этому имею я. Надеюсь, что пораньше я испытывал голод. Глаза Страфы пожелтели от нетерпения, а Кивинс начинала нервничать. Мы расстроили последнюю игру, потому что наши бабушки и дедушки подорвали предыдущий турнир. Наш тоже пошел не по плану, хотя мы так и не выяснили, в чем была причина. Все причастные к нему лица погибли, прежде чем смогли что-либо объяснить. Однако некоторые из нас оказались достаточно взрослыми, чтобы понять, и в достаточной степени друзьями, чтобы не желать убивать друг друга ради чего-то, во что мы сами не верили. «Всего состоялось шесть турниров, и ни один не соответствовал изначальному замыслу», сказала Тара Чейн. «Что-то всегда срывалось, но люди...» Все равно погибали. В молодости мы думали, что все это лишь развлечение для демонов. В отличие от Рихта, я уже не уверен, что вознаграждения не существует. Однако все равно хочу покончить с этим безумием. Хаузер не добавил себе очков, уточнив. «В любом случае, мы уже слишком стары для приза». «Когда речь идет о твоих детях, все меняется», — сказала леди Махткес. «А когда о самом тебе, ты не слишком тревожишься, потому что в молодости каждый уверен в своей неуязвимости». «Сейчас мы хотим прекратить турнир, пока он еще не начался. Раз и навсегда», — заявил Барт. «Вынужден сообщить, что я смущен», — признался я, — «и по-прежнему... «Не могу понять, кто, что и почему». «Но разве не этим вы занимаетесь, мистер Гаррет? – спросила леди Тара Чейн. «Ищете ответы?» «Мне говорили, вы лучший». Вздернув бровь, она посмотрела на метательницу теней. «Констанс утверждает, что вы гений с непревзойденной сетью подозрительных связей и что вы осмотрительней гражданской гвардии». Бешеный мамонт осмотрительней этих парней. Кто-то рассказывал сказки. Меня удивило, что этим занималась метательница теней. Она редко демонстрировала что-либо, кроме презрения. Так и есть, с некоторой натяжкой. Две руки, вцепившиеся в мое левое предплечье, намекали, что в моих интересах меньше болтать и больше слушать то есть применить навык, в оттачивании которого я за последние десятилетия не слишком преуспел. Мама верит, что на сей раз события будут развиваться иначе, благодаря заметному влиянию тех, кто выжил в прошлом турнире, — сказал Баррет. Э, -э, э, В начале этого турнира операторы могут попытаться избавиться от тех, кто помог расстроить турнир в прошлый раз. Поворачиваясь слева направо, я по очереди ткнул пальцем в леди Тару Чейн, Хаузера и метательницу теней. Совершенно верно! От нас! кивнул Хаузер. Мы были непозволительно беспечны, позволив делу зайти слишком далеко. Думали, все кончено, или, по крайней мере, надеялись, что следующий турнир состоится после нашей смерти. Но, честно говоря, Кой-кто опасался, что рано или поздно придется встретиться с прошлым лицом к лицу. «Этот день наступил», — провозгласила мадам Махткес. «Угу. Не высокомерие, а самоуверенность и недовольство тем, что некая внешняя сила посмела пытаться их использовать. Типичная черта обитателей холма. Эти люди состарились в атмосфере предательства». «И что я должен делать со своими особыми талантами и выдающимися подозрительными связями?» — спросил я осторожно, нейтральным тоном. Страфа продолжала стискивать мою руку, посылая отчаянные сообщения. При этом ее восхищало, что мужчина, которого она выбрала, не посоветовавшись со старшими, был допущен в сердце семейного заговора. «Метательница теней» разглядывала меня, словно перебирая в уме рецепты, как повкуснее приготовить лапочку Гаррета. «Сначала мы должны обнаружить будущих участников», — сказал Баррет. «Если удастся собрать их прежде, чем начнутся убийства, все чертово состязание развалится, и никто не умрет». «Мы сможем спасти их всех», — согласился Хаузер. «А если нам удастся найти операторов?» Метательница теней подозвала барата и что-то пробормотала ему на ухо. «Мама вынуждена нас покинуть», — провозгласил он. «Она полагает, что все мы обеспечим мистера Гаррота доступной нам информацией, чтобы он мог приступить к работе, а особенно к поиску участников». «Ну, конечно. Интересно». Насколько они в действительности заинтересованы во всем этом, цинично подумал я.